в логове тигра. По тропе неровной вихляющей походкой бежал шакал. Он спешил, но вовсе не потому, что так уж сильно желал поскорее оказаться там, куда держал путь. Впрочем, во всех джунглях трудно было найти того, кто радовался бы предстоящей встрече с Шерханом. Тем не менее, шакал спешил, хотел первым сообщить информацию, которая, как он знал, очень важна для Шерхана. Это была очень ценная информация. Информация о человеческом детёныше. Слухи под джунглями разлетаются быстро, потому и приходилось спешить шакалу, если он хочет получить награду за своё усердие. Что это будет за награда? Возможно, тигр отдаст ему остатки туши недавно убитого им бизона или не до конца обглоданную мощными тигриными зубами дикую свинью. А может, это будет коза или даже корова? Шакал слышал, что иногда Шерхан наведывается и в деревне людей, ворует там домашний скот. А почему бы и нет? Что, такой большой и сильный зверь, как Шерхан, с коровой не справится? Еще как справится. А то, что от этой коровы останется, он любезно подарит услужливому, полезному, преданному шакалу. Шакал свернул с проторенной тропы и рванул напрочь через заросли к скрытой в глубине джунглей неприметной поляне, от которой в обычное время всегда старался держаться как можно дальше. Поляна, на которой жил Шерхан, была известна каждому обитателю джунглей, и мало находилось желающих оказаться вблизи этого места по своей воле. Э-э, прошу Простите меня за вторжение, о великий Шерхан, заискивающим тоном проскулил шакал, выходя на поляну с низко опущенной головой. Гость. Удивился Шерхан, чутко дремавший до этого на солнышке. Хм, в последнее время у меня редко бывают гости. Эх. Не сердитесь за то, что <смех> посмел потревожить вас, о, о могущественный, продолжил шакал. Но... <смех> Я принёс уесть, которая, <смех> полагаю, будет интересна и <смех> приятна для ваших ушей. Есть. Какую же? Интересную и приятную для меня весть ты мог принести, шелудивый трупоед. Ну-ка, подойди ближе. Посмотрим. Может, я найду для тебя лучшее применение, чем слухи по джунглям собирать, сказал Шерхана и облизнулся. А шакал вздрогнул так, словно ему Окотели спину струёй ледяной речной воды. Я игом знал кое-что о человеческом детёныше, промямлил шакал, спеша сделать это раньше, чем тигр что-нибудь сделает с ним самим. Игорь поднялся с земли, и немигающим взглядом уставился на шакала. "Говори", приказал Шерхан. "Выкладывай всё, что знаешь". Он. Он здесь, заикаясь, пролепетал шакал, побрежнему опустив голову. Разве он смел? Разве нашёл бы он силы взглянуть в беспощадные, горящие янтарным огнём глаза повелителя джунглей? "Здесь!" пророкотал Шерхан. Ну, ну, но ну не прямо здесь. поправил себя самого шакал. Но близко. Человеческий детёныш по-прежнему в джунглях. Он не ушёл в деревню к людям. Его видели в нескольких днях пути отсюда со стадом слонов. Со слонами? Удивился Шерхан. Странно. Очень странно. — Моя весть... была вам полезна? — с надеждой в голосе спросил шакал. — Да-да. Понимаю. — кивнул Шерхан, медленно приближаясь к своему гостю. — Ведь ты спешил принести ее мне в надежде набить свое брюхо. Не так ли? — Не так ли? На, да, на. Да. Это так мой повелитель. Ещё ниже склонился перед тигром шакал. Надеюсь, я я я сумел ответить вам. О-о-о. О, о, о сигательный Шерхан. Ну, если твоим намерением было угодить мне, то могу заверить, что тебе это удалось. улыбнулся тигр Шерхан бросился на шакала и в мгновение ока всё было кончено Шакал угодил тигру и Шерхан был доволен как бывает доволен любой сытый тигр